Глава 54. Большая торговля. п р и с м е р "Я хочу знать всё". Потребовал Канган, как только карета тронулась в сторону поместья Ладомориусов. "Что за игры ты ведёшь за моей спиной, Божий избранник?" "Игры ведёте вы", спокойно ответил Жаннир. "Мы же служители богов, иногда в них помогаем, а бывает, что и пресекаем. Забыл, Тойбрелл, с кем говоришь? Равным Даркану вершитель у себя возомнил? Ну так сейчас напомню, что Мерта любого бога хоть и стоит рядом с троном, но не подчиняется ему. А также не только души знатных ритганов и мелких фарандов, но и простых борга в нашем ведении. Поэтому взгляд из дворца может сильно отличаться от взгляда из храма. Запомни раз и навсегда, что власти надо мной ты не имеешь. если дела не касаются мирских вещей. Судьба моей дочери и свободного Вертунга именно, что мирские дела. Нет, это все м а л о е талика большего, чего тебе не понять. Так объясни, Жанир. Уже не как Присмера, как друга прошу. Этим и собирался заняться. Согерту тоже не грех послушать. Значит так. Сглупила Ирисия, конечно, сильно, но слава вершителю не до конца смогла свой план осуществить, и без помощи служителей богов тут не обошлось. Прямо с рыночной площади лик попал к конмерта двуликова Браиру, а тот разработал отличный план, как можно прижать теней, если они затеют переворот в стране. «И этот сумасшедший пропойца участвует!» — удивлённо воскликнул Согерт. Ещё как. Тени бесцветного личные враги хирговых последователей. Ибраира больше так не называй, а то ведь обидеться может и такое устроить, что на своей псарне не спрячешься. Сложный человек, но по своему влиянию лишь мне уступает. Мерта Двуликова — шпионы не чета твоим, и одним вертунгом не ограничиваются». Считаешь, что они сами, как тайная служба безопасности храма всех богов. Так вот, л и к а р д был отправлен в Орландию, где под личиной бандита попал на мрачные острова, на которые ссылаются приспешники г е р г о п а Бесцветного. Тут ему Венцам Ладомолиус помог. «Зачем столько нагромоздили?» — недовольно скривился Звейницил. Затем, что вокруг свободного вертунга собираются большие силы пиратов со всего Большого моря. Моряки обоих побережий докладывали твоему советнику силы, но р и д г а н а к р а т ч е м о л ю с даже пальцем не пошевелил всё проверить. «Вот скотина жирная. Гнать его! Давно собирался!» «Правильно, Канган?» «Тупая, жирная и очень знатная скотина». Но я сейчас не о нём. Среди твоего окружения есть кто-то, кто напрямую связан с тенями. Думаю, без меня об этом догадываешься. Этот кто-то готовит переворот с помощью пиратов. Как и что будет? Для этого л и к а р ты на мрачных островах, чтобы, сбежав оттуда, стать пиратом и изнутри всё выяснить. Сам понимаешь, что лучше кандидатуры на это дело не сыскать. Вот Конмерта Браир и подсуетился. тайно провернув дельца с помощью ладомолиусов. Все подробности потом расскажу. Не потом, а раньше нужно было. Жанир, ты совсем голову оппол в поклонах отбил. Это же важнейшая информация. Я сам только недавно от б р о и р о всё в узнал, когда Лик уже в море был. А рассказать... Вот теперь и рассказал, когда мне л и т а р и разрешила. Она же, чтобы заручиться поддержкой, не просто на ужин пригласила, а сама, следом за Браиром, в храм ко мне быстренько пришла на душевный разговор, где и вывалила всё. Помочь ей, конечно, помог, но раскрывать тайну душевного разговора без разрешения говорящего — это плюнуть богам в лицо. Вот и получается, что ловко заклеила мне рот до сегодняшнего дня. — А почему ко мне не пришла? — спросил той Брелл. а ты бы сам пришел к тому, кто хотел ее сына травануть, и чья дочь пыталась его опозорить самым жестоким образом перед всей столицей. Ну, нет у Ладомолиусов доверия к з в е н и ц и л а м Они сейчас не твою задницу спасают, а свободный вертунг и честь свою. Не знаю, как будешь с ними договариваться, но попотеть придется». «Это что же получается?» подала голос, внимательно слушавшая и р и с е я его дерьмом, а он ради трона жизнью рискует». «Именно». «О боги!» «Присмержанир!» — гневно сверкнула она глазами. «У меня к вам есть серьёзный разговор». «Потом, дочь», — успокаивающе положил свою широкую ладонь, ей на колено той брал. «Въезжаем в поместье. Хоть коней р а з в о р а ч и в а я и скачи в другую сторону». Паскудно что-то на душе. Как только дворцовая делегация оказалась в доме, Канган, не теряя времени на поклоны и прочее, сразу пошел в наступление. Присмер мне все рассказал. Еще и записочка эта. К чему сегодняшний балаган во дворце? А что в нем не так? Вина? Ваше сияющее величие. Спокойно и даже немного флегматично Вопросом на вопрос ответила Литария. «Кхиргу, вино! Что ты задумала? Уверен, с твоей подачи все завертелось. Не с моей, а с твоей, т о й б р е л Резко перешла женщина на «ты». Точнее, с подачи твоей доченьки. За свои прошлые грехи Лик был осужден и наказан в полной мере, но Звейницилом этого мало. Даже когда мой сын честно служил... то вся благодарность за это свелась к попытке публичного унижения. И сегодня во дворце был не балаган, а его репетиция. Если не отстанешь от ликарта и ирисии, по рукам не надоешь, чтобы не л е з л а куда не надо, то все угрозы мы осуществим. Покинем страну во всеуслышание, заявив, что из-за предательства рода з в е й н и ц и л о в Закончим дело с тенями бесцветного и найдем себе новые земли с приличным канганом. Уже просчитал, какой разброд среди знатнейших семей начнется? Уверена, что просчитал. Более того, уже так и поступили бы, если бы на сегодняшней аудиенции не услышали правду». «Хорошо», — уже без гнева в голосе продолжил Канган. «Что вы хотите? Зная Ладомолиусов, могу предположить, что списочек для торговли составили. Небольшой», — коварно улыбнулась Литария. «Первое». Война против бесцветных ведется под нашим руководством. Пусть советник силы Акрат Чамолиус и дальше радостно потеет от своей важности, но у в е н ц м а должна быть бумага, заверенная лично вами, ваше... Да говори уже просто, без всех этих верноподданических обращений. И так наговорила сверх меры гадостей вся в сыночка. Это он в меня, но спасибо. Так вот... «Бумага, подписанная тобой и заверенная личной официальной печатью, что мой муж имеет право привлекать любые силы для осуществления защиты свободного вертунга и на время операции выходит из-под контроля советника силы. А Крату Чемолиусу про это знать совсем не обязательно». «Это легко», — кивнул Канган. «Я бы Венцима с удовольствием и советником силы сделал, если он опять не откажется». уже не откажусь сказал ренгафар время подошло на суше с е с т ь и пора уступать флагман молодым смену подготовил достойную только не сейчас, а когда с волочей придавим второе продолжила литария когда все закончится, то официально на весь свободный вертунг будет объявлено чтоликкард герой спасший трон и страну от бандитов объявить несло Но подобное заявление подразумевает серьёзные награды от меня, как от Кангана. Что захочет он или ты? Я? Ничего. Поговорите с ним сами и согласуйте. Уверена, что денег он не потребует и казну не разорит. Ага, не разорит. Имел с ликом пару бесед. Без штанов оставит. И последнее, не обращая внимания на фразу той б р е л а сказала Литария. «Мой сын действительно очень любит или любил твою дочь. Если он простит и добьётся её расположения, то ты не будешь против свадьбы». «Так и знал, что с а м о е с л а д е н ь к о е напоследок приберегла», — гаденько усмехнулся Канган. «Только вы, ладомолеусы, сами себя обхитрили в попытке залезть на трон. Вам сыночек не рассказывал идею про отторжение власти?» «Нет. Так вот». «Хочет быть мужем Ирисии, пусть сговариваются, но будет бумага с официальной личной печатью Кангана, что муж Канганды отказывается от претензий на престол и никакой власти не получает. Мне это очень понравилось, и поступлю именно так. Здесь торговаться не намерен, тем более Ликард сам предложил мне такие условия для брака». «Вот ведь...» — чуть ли не сплюнула в сердцах Литария — «Дали же боги сынишку блаженного!» «Ладно, но при условии, что он сохраняет за собой фамилию л а д о м о л и у с о в и наследует всю власть в нашем роду, еще, их совместные дети с Ирисией будут носить двойную фамилию Звейницил Ладомолеус». «Хочешь объединить оба рода в моих внуках? В наших?» – «Канган», – ответил заженувенцем. «Так мы сохраним принципы наследия». и не будет ни разберихи в последующих поколениях. Подобное выгодно всем и исключит кровавый делёж власти с разборками в каком потомке какого рода больше той или иной крови. — Ладно, — сдался Канган. — Тут ещё подумаем и поговорим, но делать нечего. Согласен. — А меня вы спросить не хотите? — горько спросила Ирисия, до этого тихо сидевшая за столом, не смея поднять глаз. нет хором ответили Литария и т о й б р е л т ы пойми, дочка», — продолжил он один после этого, — «никто силком тебя тянуть не будет. Оба хороши. Много чего натворили, так что разбирайтесь между собой, как сможете. н е я, н е л а д о м о л и у с ы вмешиваться не будем». «Согласна». «Ни ты не лезешь, ни я», — подтвердила Литария. «Даже интересно, что выйдет. Может, всё-таки вина?» «Нет», — отказался той брел «Выпьем еще нормально. А сейчас нам обратно пора. И так уверен, что вся столица ногти себе грызет от любопытства, что мы тут делаем. Да, я отпишу герцогу Аргайлу в Орландии, что полностью поддерживаю л и к а р т а «Значит, мы услышали друг друга?» «Услышали и поняли, Литария. До скорой, надеюсь, встречи». Из особняка л а д о м о л е у с о в важные персоны разъезжались уже каждый в своей карете. Неожиданно для Кангана Ирисия захотела поехать вместе с Присмером Жаниром, явно собираясь с ним обсудить свои душевные терзания. Той б р е л возражать не стал, зная, что лучше старого друга никто не поставит мозги дочери на место. — Ты сделал из меня посмешище, — заявила она Присмеру, как только они остались в карете одни. Я пришла к тебе тогда за советом, открыв душу, а а я уберёг тебя от слишком больших ошибок, с улыбкой ответил Жанир. Вспомни свои желания: убить, искалечить и прочее. Но ты же согласился, что месть должна свершиться, если есть во мне желание. Ты говорил, что после н е е мы с Ликартом станем равными в своих обидах и лучше п о й м е м друг друга. Что в результате? В результате, кроме обглоданной совести, Я ничего не чувствую. Так вы теперь и стали равными. Ему есть что тебе прощать. И как Лик с этим справится, так и будет относиться к обидчице. Сможет ли сохранить любовь или нет? Очень сложный вопрос. Многое в душе перевернуть надо. Хотя кому я это объясняю? Сама мучаешься от подобного. Я говорю не про него, а про себя». Ты тоже стала с ним вровень. Пыталась цинично опозорить человека, который рисковал ради тебя жизнью. Сама же видишь отношение к себе не только ладомолюсов, но и отца. Плохо думают. Верю, что раскаиваешься. Но как донести свое раскаяние до других? Сложно будет. Ты теперь в положении Ликарта. Много раз он просил прощения и словами, и делами, доказывая, что изменился. а в результате сплошное недоверие. Что получается? Получается, вы на равных. Поняла девочка? Равенство не только в хорошем, но и в плохом. Вот теперь и н а ч и н а е т е понимать друг друга, ощущая чужую боль собственной шкурой. Договаривайтесь или расходитесь в разные стороны, чтобы не мучить и не мучиться. «Расходимся», — вздохнула Ирисия. Смотреть ему в глаза я теперь не смогу. Лик тоже не мог, но очень хотел быть рядом, поэтому и рискнул. Нужен ли он тебе, чтобы рисковать душевным покоем так же, решай сама. Если не тянет, тогда лучше и не начинай. Я не знаю. Меня все всегда добивались, но я никогда никого. Наоборот, отгонять назойливых ухажеров приходилось. Не з н а е ш ь что же не лезь. «Разберёшься и решишь, как поступить». «Спасибо за откровенность, дядюшка Жан. Только мне всё равно тебя после всего прибить хочется». «Что поделать?» — рассмеялся Присмер. «Доля служителей божьих такая. Все хотят услышать уютненькую правду, но недовольны, что боги имеют свою». Болтун ы Заноза сидели на берегу пруда в беседке «Ожидая, пока важные гости уедут, и можно снова пройти за оцепление дворцовых гвардейцев». «Как думаешь, что там у них сейчас происходит?» спросила девушка Патлока. «Переговоры ведут, значит, похлеще рыночных торгуются, почём мясо покупать и продавать. т о л к мы, думаю, что выгоду ладомолеусы большую поимеют». «Это почему?» Канган же самый главный и легко приказать всем может. А потому, Альда, что было бы всё просто, то не сорвались бы важные люди страны за город. Раз приехали, то им нужнее. Ежели я своему мишкам понимаю, то ри или тари тем более. Помяни моё слово, что три шкур ы с Кангана сдерёт, а четвёртую оставит, чтобы не очень расстраивался. Она ж за семью и, особенно за сына, спуску никому не даст. «Она? Да, может. Эх, как там наш хозяин? Привыкла к нему и переживаю. Он-то справится. Редган умный находчивый. Жаль, расставаться с ним будет, когда всё закончится. Кормил душевно и слушал внимательно». «Мне тоже жаль», — вздохнула Альда. «А я подала прошение, чтобы меня со службы отпустили. Рисогер дал добро и сказал, что за подвиг по спасению Канганды в награду сохранит пожизненное жалование безопасника. «О как! Надо и мне с его безгрешия стрясти чего-нибудь. Чем заниматься будешь?» Портная и р г и ф е к себе берет. Говорит, что учить бесплатно будет и сделает из меня швею не хуже ее. «Вот и правильно. Хозяин сытого капитана Билец». Тоже часто про тебя расспрашивает и нахваливает. Неспроста это. Такая помощница ему очень пригодилась бы. н е, -е. Якор Гифи. Хорошая она. Весёлая и очень тёплая. Даже дочкой несколько раз назвала. Меня с детства так никто не называл. А ты чем займёшься? д ы к Известное дело. У богов забот много. Найдут, куда болтуна пристроить. Скучать уж точно. «Не буду». «Значит, больше никогда не встретимся? Жаль». «Ты чё, девка, удумала?» С жаром ответил Патлок. «В гости хаживать каждый день будем друг дружке. Ты ж мне родная, т о п е р е ч а Кто ж тебя, дур деревенскую, умучить будет? Ещё надоест, ь успею, значится». «Спасибо», — тепло обняла его девушка. «Сразу не так грустно стало». «О, смотри». «Разъезжаются гости. Пора и нам, господам, двигать». Альда и п а т л а к резво вскочили со скамейки и пошли в сторону дома, о чем-то весело переговариваясь.